«Не пропадешь тут?» «Все в порядке. Ты ложись а то лицо совсем белое стало». «Хорошо». я вот тут же начало клонить в сон. Хотел спать и отдохнуть, потому что чувствовал себя смертельно усталым. «Кстати, девка, которая в тебя стрельнула, ничего так потрясающе. Даже так?» В глазах Джанелли снова сел и вспыхнул странный огонек. Это вызвало у Билли тревогу. «Хороша. Ну, ложись, Билли. Поспи. Я приду попозже. Ничего, если я ключ возьму?» «О чем речь?» Джанелли вышел. Билли лег в постели, аккуратно положив рядом перевязанную руку, понимая, что если повернется во сне и надавит на нее, проснется от боли. «Может быть, это его хохма?» — подумал Билли. «Может быть, он сейчас звонит Хайди. А когда я проснусь, у подножия постели будут сидеть те люди с большими сетчатыми ловушками. Они, наверное...» Он быстро заснул и ни разу не потревожил больную руку. На сей раз не было страшных снов. Когда проснулся людей с сетчатыми ловушками в комнате не было. Напротив него в кресле сидел Джинелли и читал книжку «Это дикое похищение», попивая пиво из жестянки. За окном была темень. На телевизоре стояли еще четыре банки. Билли облизнул губы. «Мне бы тоже баночку», — проскрипел он. Джанели посмотрел на него. «Ага, Рип-Ван Винкль вернулся к жизни. О чем речь? Сейчас открою тебе одну». Он поднес Белли банку пива, и тот выпил ее всю единым махом. Хорошее прохладное пиво. Потом сыпал в петельницу содержимое флакона эмберина, и он Подумал, пепельниц в мотелях куда меньше, чем зеркал, но все же хватает. Выводил одну таблетку и запил ее пивом. «Как рука?» — спросил Джинелли. «Получше». Отчасти это было ложью. Рука сильно болела. Но, с другой стороны, это было и правдой, потому что Джинелли все еще был здесь и не бросил его. Его присутствие действовало лучше всяких эмпиринов и дозы Чиваса. Более всего, бывало в одиночестве. Только и всего. Отсюда мысли перешли к Хэйди, потому что ей бы следовало быть здесь, с ним, а не этому гангстеру. Увы, Хэйди жила себе в но прямо отвергая истину, потому что копание в деталях привело бы ее к осознанию собственной вины. Хэйди этого не желала. Обида запульсировала в нем с ударами сердца. «Что там сказал Джанелли?» «Мудак — это тот, кто не верит тому, что видит, попытался отбросить, заглушить обиду. Все-таки жена ведь, его жена, делала то, что считала полезным для него. Так ведь? Обида ушла, но не очень далеко». «А что это у тебя в сумке?» — спросил Билли. Сумка стояла на полу. «Товары», — ответил Дженелли. Он бросил последний взгляд в книжку и швырнул ее в мусорную корзину. «Не смог найти Лоиса Лямура». «Что там за товары?» «Да это так, на потом, когда пойду с визитом к твоим цыганским друзьям». Слушай, не будь идиотом. — встревоженно сказал Билли. — Ты что? — Хочешь закончить, как я? — Спокойно, спокойно, — сказал Джинелли. Говорил несколько удивленно, но успокоительно. Зато безумный огонек по-прежнему играл в его глазах. — Нет, это не мимолетная вспышка, — подумал Билли. — Кажется, я всерьез проклял Таду Залемке. Его проклятие располагалось напротив него в дешевом кресле отеле обтянутой искусственной кожей, и подтягивала пиво «Меллерлайт». С удивлением и страхом осознал еще одну вещь. Возможно, Лемке знал, как снять свое проклятие, но у Билли не было ни малейшей идеи относительно того, как снимать проклятие белого человека из города. Джанелли нашел себе тут развлечение. Возможно, самое классное развлечение за последние годы — что-то вроде магната на благотворительной ярмарке в городе своего детства.